Лицо ее не выражало никаких эмоций. «Сядь вон туда!» Он указал на кресло, с которого она совсем недавно поднялась. Найда послушно опустилась в кресло, и шарик закружился вокруг него. «Тига не может покинуть тело, пока я его не изгоню. Кроме того, я могу в любой момент подвергнуть его мучениям. Другими словами, я могу добиться ответов на все вопросы. Скажи, что тебя интересует. Она может нас слышать. Да, но не может говорить без моего разрешения. Не вижу смысла причинять ей лишние страдания. Достаточно самой угрозы. Я хочу знать, почему она меня преследует. Отлично, произнес Мендер. Тебе задали вопрос, тига Отвечай я хожу за ним чтобы его защитить бесстрастным голосом произнесла найда это я уже слышал я хочу знать почему почему повторил мендер я должна почему ты должна я ее зубы впились в нижнюю губу из которой тут же потекла кровь почему лицо найды вспыхнуло На лбу высыпали капельки пота. Глаза ее наполнились слезами, но по-прежнему смотрели в пустоту. Тонкая струйка крови побежала по подбородку. Мэндор вытянул руку и разжал кулак. На ладони лежал еще один металлический шарик. Он подержал его в десяти дюймах от ее бровей, потом убрал руку. Шарик остался в воздухе. Пусть отворятся двери страдания, — произнес он и легонько щелкнул пальцем. Шарик немедленно закружился. Он описал плавный овал вокруг головы девушки, почти касаясь висков. Найда тихонько завыла. — Молчать! — рявкнул Мендор. Терпеть молча! По щекам ее застроились слезы. Струйка крови продолжала бежать вниз по подбородку. «Прекрати», — попросил я. «Ладно». Мендер протянул руку и сдавил шарик между большим и средним пальцами левой руки. Когда он убрал руку, шарик неподвижно повис возле ее правого уха. «Теперь отвечай на вопросы. Это лишь маленький пример того, что я могу с тобой сделать. Могу тебя уничтожить». Найда открыла рот, но из ее губ вырвалось лишь хрипение.